Шмуэль Писаревский Добро пожаловать в Израиль Или шоб вы так жили Посвящается моему другу Артуру Алехину Который является инициатором данного произведения Часть 1 Предисловие Дорогие читатели, проживая в одной стране на протяжении всей жизни, человеку порой трудно себе представить, что в другой стране правила хорошего тона могут заметно отличаться от того, что нам представляется как данность, которая просто есть. И они даже не задумываются. Она просто есть, и все. Как-то в дружеской беседе мой друг Артур Алёхин, который в своих произведениях, по-моему, очень тонко подмечает различные социальные явления, задал мне вопрос – Попытка ответить ему в развернутом виде напомнила мне массу комических ситуаций, с которыми я и мои знакомые сталкивались на протяжении 30 лет нашего проживания в Израиле. Все они происходили из-за подобных различий ментальности. В конечном итоге эта попытка привела к написанию этого сочинения. Конечно же, невозможно охватить все различия. К тому же в Израиле проживают разные люди, выходцы из разных стран. И население этой страны далеко неоднородно в культурном плане, поэтому все, что будет описано здесь, будет обрисовывать только мой личный субъективный взгляд. Сразу оговорюсь, слово «русский» я использую только для краткости. На самом деле речь идет не об этнически русском человеке, а о русскоговорящем еврее, который эмигрировал в Израиль. Итак, чем же отличается русский иммигрант от израильтянина, и с какими противоречиями ментальности ему придется столкнуться. Крошка-сын к отцу пришел и спросила о крохах, что такое хорошо и что такое плохо. Владимир Маяковский К слову, о крохе-сыне. Так вот, как-то раз за субботним столом спросил меня сын, «Папа, а почему русские никогда не улыбаются?» Я чуть со стула не упал. А ведь действительно. Почему? Когда идешь по Израилю, приходишь куда-нибудь или начинаешь разговор, люди улыбаются. Нет, они не ходят с чудаковатой улыбкой, они просто доброжелательны. Так почему же русские настолько угрюмы, что кажется, будто судьба всего мира на их плечах, и они ежесекундно принимают решения, от которых зависит та самая судьба всего мира? На этот вопрос я получил ответ тоже от своего сына, но в другую субботу. Он пришел ко мне с книжкой анекдотов на иврите для детей и говорит «Папа, тут анекдот про русских, я его не понял, объясни мне, пожалуйста». Вот этот анекдот. Русский, когда смотрит в зеркало, показывает в него пальцем и говорит «Один из нас шпион». Так вот, ребенок не понял, почему я и моя жена и даже теща буквально взорвались от хохота. Оказывается, русский настолько насторожен и настолько подозрителен, что даже в себе он порой не уверен. А не шпион ли он случаем? Дело в том, что, на мой взгляд, улыбка — это приглашение. Приглашение к разговору, к сотрудничеству. Это желание помочь, выслушать. Да просто знак доброжелательности. Ведь, как известно, дружба начинается с улыбки. Так вот, русский, русский еврей в том числе, по-моему, угрюм по двум причинам. Первое. Так как он всех подозревает, то думает, что и все такие же подозрительные, а, соответственно, боится, чтобы и его не заподозрили в чем-либо. А ведь тот, кто улыбается, он как бы приглашает. Стало быть, черт знает, что обо мне могут подумать, раз я такой пригласительный. «Вторая. Чего улыбаться-то? Еще, не дай бог, подумают, будто у меня хорошая жизнь, и начнут свои проблемы наваливать на меня. Лучше уж я буду ходить с каменным лицом, отпугивая потенциальных нахлебников». Эта недоброжелательность сильно отличается от корректности, и она не носит характер холодной отстраненности. Потому что... Ты ему не просто безразличен, ты являешься для него в какой-то степени угрозой. А поэтому в какой-то мере русский всеми силами будет вести себя по возможности агрессивно и отшивательно. Это поведение отчасти оправдано в России, потому что обе стороны по умолчанию ведут себя в равной степени настороженно по отношению друг к другу. А значит, такая угроза, хотя и потенциально, но все-таки может существовать. Однако вот в Израиле это выглядит смешно. Люди, конечно же, это замечают, но воспринимают эту врожденную враждебность новоизраильских русских с улыбкой. В обоих смыслах. То есть просто шутят об этом. В Израиле вообще очень любят смеяться над своими и чужими недостатками. Более того, я глубоко убежден, что все анекдоты про евреев придумали сами евреи. Мы действительно любим и постоянно сочиняем анекдоты. Так что такая взаимная подозрительность похоже на анекдот, в котором Едут два еврея в поезде Один спрашивает «Куда направляетесь?» «В Варшаву», — говорит второй Тогда первый отвечает «Ай-яй-яй, как некрасиво! Вы мне говорите, что вы едете в Варшаву Для того, чтобы я подумал, что на самом деле Вы едете в Краков Но вы ведь действительно едете в Варшаву Так зачем же вы меня обманываете?» А израильтяне на расслабоне безусловностей. Во всем мире известна так называемая «израильская наглость». А то, что на русском называется «фамильярность», так это вообще никак не называется на иврите. Титулов нет, нет уважения к ним. В иврите даже отсутствуют заглавные буквы, как бы показывая, что в этом языке изначально заложено, что все равны. Снобизм и отчужденность просто смешат израильтян – И когда человек пытается строить из себя что-то, то его просто не понимают. Они действительно не понимают, почему это он вдруг обиделся, и искренне от всей души будут громко просить прощения, при этом дружески похлопывая его рукой по плечу и обнимая, чем еще больше раздражают нашего сном. Так вот, русские со стажем уже давно поняли, что уважения как такового от израильтя на ней не добьются, и опустили это требование из списка своих ожиданий, и, соответственно, зна, стали проще. Краткость сестра таланта. Улыбка это, конечно, первое, что бросается в глаза. Но давайте-ка познакомимся поближе. Перед вами следующая ситуация, из которой мы попробуем что-нибудь понять. «Как-то раз, просматривая статусы в WhatsApp, я наткнулся на интересную картинку. Эту картинку выставил один мой знакомый из славного города Н, расположенного в одной из республик ныне покойного, но не менее славного СССР. Картинка мне понравилась, и я, ничтожая сумнявшийся, обратился кэнному товарищу с просьбой о том, чтобы он прислал мне эту картинку. Сделал я это так». Написал ему ответом на картинку «Пришли мне». В ответ получил вопрос «Шмуэль, а сколько лет ты в Израиле?» Ни разу не подумав и не подозревая подвоха, я ответил «На секундочку, около 30 лет». На что получил ответ «Тогда все понятно». Вот теперь стало непонятно, только на этот раз уже мне. А что это именно ему понятно? Я так и спросил, чем он обидел. Получил ответ, цитирую. «Добрый Принем. день, пришли Принем. мне, пожалуйста, эту, эту фотографию. фотографию. Заранее спасибо, спасибо. или просто, просто спасибо. спасибо?» Вы видите, сколько лишних слов, чтобы получить один и тот же результат. То есть, с его-то стороны, конечно, эти слова не только не лишние, они просто необходимы, а со стороны израильтянина пустая трата времени. А ну, давайте-ка разберемся, почему же так вышло. Существуют правила поведения. Эти правила, в принципе, отличают цивилизованных людей от дикарей. Человек, который пренебрегает нормами поведения, не достоин нашего внимания, так как игнорирует наше человеческое достоинство. «За кого ты меня принимаешь?» «Я что тебе, мальчик на побегушках?» «Что это за пришли мне?» «Я что, у тебя работаю?» «Да кто ты такой вообще?» И так далее, и тому подобное. Вот, в принципе, почему мой знакомый обиделся. Теперь уже становится непонятно именно мое поведение. Почему же я так обратился к нему? И еще непонятно, при здесь, сколько лет я в Израиле. Как тот факт, что я в Израиле 30 лет, должен извинить меня за проявленную фамильярность и понебратство? Начну со второго. Скорее всего, мой товарищ посчитал, что раз я столько лет живу в Израиле, значит, бедняга одичал, забыл свои корни. Бедолага, что с него возьмешь? Нужно заново учить его культуре общения и прививать любовь к родной речи. Ну и, соответственно, нужно его пожалеть, понять и простить. Разумеется, параллельно снимать с дерева и продолжать приручать. Я, конечно, утрирую, но смысл именно таков. Так почему же я так ошибся? Да просто потому, что в Израиле, когда речь идет о простой просьбе чисто технического характера, вроде «возьми то-то и то-то» и «перешли то-то и то-то», «Чем короче просьба, тем лучше». «Представьте себе, мало того, что я прошу его сделать мне одолжение и потратить свое время на меня, пересылая энные фотографии, так я еще буду заставлять его читать такое длинное сочинение, как «Будьте так добры», а не «Соблаговолите ли? «Добрый день», «Хорошая погодка», «Не правда ли?» и тем самым заставлять его тратить еще больше времени на меня». А ведь, как известно, израильтяне обладают очень коротким фитилем, посему быстро взрываются. Из этого следует, что от начала просьбы и до ее окончания должен пройти тот минимальный отрезок времени, чтобы с одной стороны успеть выразить ему свое желание, а с другой стороны при этом успеть не взорвать его терпение. Сколько же составляет этот отрезок времени? Но вот как раз эти самые два слова «пришли мне» туда и могут поместиться, да и то с трудом. Именно этим соображением я пользовался, посылая своему товарищу из славного города Энн столь короткое сообщение, которое, в свою очередь, вызвало его негодование. Кстати, справедливости ради нужно отметить, что мой товарищ, возможно, понимал эту особенность израильской ментальности. Именно поэтому извинил меня, когда понял, что я в Израиле 30 лет, а не потому, что я одичал». Ну а вообще, конечно, правила хорошего тона здесь резко отличаются от русских правил. Здесь и отношение к хорошему тону довольно-таки прохладное, и применяется вежливость совсем уж к чужим и на волонтерской основе, или в официальных письмах. Ну и в отношении к незнакомым людям. «Израильтяне не видят ничего зазорного в том, чтобы встать рядом с двумя мирно беседующими незнакомцами и высказать им свое мнение о теме их разговора. Причем те двое не только не обидятся, а непременно продолжат с ним начатую дискуссию. А ну попробуйте провернуть такую штуку в России. Беседы вообще могут быть очень громкими». Ну а тем более, когда стайки молодых девушек мирными стадами шествуют по улице, то разговаривают вообще все вместе одновременно и довольно-таки громко, потому что каждая пытается перекричать всех остальных сразу. Я вообще поражаюсь этой феноменальной женской особенности слушать и разговаривать одновременно. Вот у них, у женщин, переговорный аппарат устроен как телефон, то есть работает в обе стороны одновременно. К тому же этот... Ихний телефон имеет сразу несколько линий, по которым они говорят по всем одновременно и параллельно слушают по всем линиям. В отличие от мужчин, у которых этот же аппарат устроен как рация, ты можешь либо говорить, либо слушать, и только по одной линии. от чего такая несправедливость? Может, мужчины это просто устаревшая модель? Порой бывает, я еще только отвечаю на вопрос жены, а краем уха улавливаю, что параллельно идет уже встречный вопрос. Причем оказывается, что я еще не закончил отвечать, а она уже услышала весь ответ, поняла его, обработала и уже выдает результат. Это ведь противоречит законам физики. Где Эйнштейн? А ну встань, когда с тобой коллектив разговаривает. Ведь это он сказал, что путешествий во времени не бывает». Он, наверное, никогда не был женат. Если бы был, то никогда бы не допустил подобной глупости. Ведь обратите внимание, когда я только начинаю формировать ответ, женщина моментально отправляется в будущее. Там она слышит мой полный ответ, а затем отправляется обратно в прошлое с тем, чтобы я, не дай бог, зря не тратил время на ответ. Она параллельно задает уже следующий вопрос. «Феноменально, не правда ли?» «Ну да ладно, не о них речь». Но, в общем, конечно, сами правила и понятия, что приемлемо, а что нет, конечно, очень разные. Пару слов, слов о, о понятиях, понятиях вульгарности. вульгарности. Осторожно, Осторожно, может содержать не совсем цензурную совсем. лексику. Приведу пример. Клиент заходит в офис и просит встретиться с Мойшей. Речь идет о крупном офисе с open Спейсом», низкими перегородками, где все слышат и видят друг друга. Главная секретарша, назовем ее Арит, хотя с таким же успехом она могла бы быть и Шула, и Керин, и так далее. Так вот, эта Арит встает в полный рост и под стать своему имени таки орёт на весь офис. «Мойша, где Мойша? Что поделать?» Но как раз на беду того бедного Мойши он оказался как раз в том месте, куда даже президент Америки заходит без охраны. И тогда с другого конца офиса слышен ответ, хотя и без громкоговорителя, но тоже достаточно громко. «Он в туалете!» Все остались довольны, кроме самого Мойши, разумеется, который все слышит со своего трона и поэтому краснеет до кончиков волос. Почему же он так смущен? Да потому что он, к сожалению, русский. Что ж, у каждого свои недостатки, тут уж ничего не поделаешь. Раз русский, терпи. Не знаю почему, но думаю, что хотя ничего стыдного, чтобы ходить в туалет, нет, и это даже вполне естественно, и более того, все без исключения эту процедуру ежедневно с тем или иным успехом выполняют, тем не менее в русском обществе кричать на всю Ивановскую о том, что такой-то именно в туалете – Как-то не принято. Это считается вульгарно, что ли? Или вот еще пример. Орит, орёт другая сотрудница этой Арит. Арит, есть ли пипи? Арит, -пи? у меня есть пипи. -пи». Что ж, очень прямолинейно, с чувством, с толком, с расстановкой. Кстати, пипи -пи это я так привел, чтобы не сильно травмировать ваше ухо. Но вполне могло быть и каки. Как видите, на иврите эти два понятия фонетические даже по смыслу похожи на русский. Но как же они все-таки по-разному воспринимаются разными людьми? Об израильской прямолинейности и бестактности вообще можно писать целые легенды. Например, всем известно, что в Израиле большую часть года довольно-таки тепло, если не сказать жарко. Так вот, израильтянин может при всем честном народе, любя поинтересоваться у товарища без капли иронии. «Эй, Мойша!» «Почему ты воняешь?» Именно так именно этими словами. И опять вы не угадали. Нет, он не только не собирался его обидеть, а наоборот, он искренне поинтересовался, как так вышло, что у него не было времени принять душ. Именно что без капли иронии. Наоборот, он ему искренне сочувствует. Не верите? Я вас понимаю, но, тем не менее, это так. Ирония – это вообще вещь для среднего израильтянина непостижимая. Это непонятный и ненужный гаджет, которым они пользоваться вообще не умеют. А что было бы со всеми остальными слушателями, которые слышали, что Мойша воняет? О, Мойша может быть полностью спокойным. Они даже ухом не повели, не то чтобы посмеяться. Для них это вполне естественный вопрос. А ну-ка представьте себе на секундочку, если бы тот же вопрос был задан русскому человеку на русском языке и при русской аудитории. Да за такое оскорбление Людей раньше на дуэль вызывали Так что, милые мигранты Добро пожаловать в Израиль Привыкайте Или вот еще пример Как вы уже могли себе представить Израильтяне не приемлют секретов И не очень разборчиво в том Что должно быть личным, а что на показ Ну и разумеется, говорят громко Так вот, одна подруга Без капли стеснения в полный голос Может пожаловаться другой Что после Хануки ее ж...па заметно выросла в размерах, и она уже не влазит в штаны xn-ного размера. Вроде бы это «ж» является такой же частью тела, как и рука или голова, и именно поэтому таорит даже не видит в этом не только ничего смешного, но и ничего стыдного. А на русском что? Вы только вглядитесь в это слово. Одна буква «ж» чего стоит?» Эта буква сама по себе настолько обширна, что занимает максимальное пространство, которое выделено в русском языке для одной буквы. Таким образом, русскому уху сразу понятно, каких размеров должна быть эта «ж» у человека. А там ведь еще есть и буква «о», которая показывает, какой окружности она должна быть, и буква «п», которая показывает периметр. Так что в конце остаётся только буква «А». Настолько страшно это представляется нашему мысленному взору. Так что если кто-то произносит это слово «смачно», то сразу становится понятно, что это что-то огромное, круглое и квадратное одновременно. И даже страшное. Так вот, наверное, поэтому для русского уха это слово так режет слух. Вот такие вот разные особенности. Подведем промежуточный итог. Из всего вышесказанного может создаться ошибочное впечатление, будто израильтяне грубые и бескультурные. Это было бы большой ошибкой. И это действительно не так. Конечно, не все и не всегда вот так кричат, и, конечно, не все и не всегда улыбаются. Я все это привел здесь, дабы показать, что это теоретически может произойти, но совсем не обязательно, что это будет именно так». Кроме того, я хотел бы заметить, что за всей этой ершистостью среднего израильтянина стоит в основном очень добродушный человек. И все эти возможные ситуации происходят именно из-за его простоты и какой-то детской наивности, что ли. Подчеркну, моя цель состоит не в том, чтобы осудить или оправдать ту или иную ментальность, а в том, чтобы их нарисовать и по возможности объяснить, попытаться сгладить возможную отрицательную реакцию человека который столкнется с подобными ситуациями отношение к деньгам рассказывают что как-то раз один старый еврей умирая собрал директоров всех банков и других людей которым был должен денег и сказал он им. «Дорогие мои, вот я умираю. Всю свою жизнь, когда мне нужны были деньги, я приходил к одному из вас и одалживал нужную сумму. Потом, когда наступало время отдавать, я приходил к кому-нибудь другому из вас, одалживал нужную сумму и отдавал первому. И так я делал это и дальше всю жизнь, одалживая у одного и возвращая другому. Но теперь, когда я умру, некому будет это делать». Поэтому вам придется теперь самим это делать вместо меня. Немного о финансовых реалиях в Израиле. Кредиты в Израиле есть у всех. Даже у тех, у кого есть деньги. Даже наоборот. Чем больше у человека денег, тем больше у него кредитов. Почему? Да просто потому, что всем известно. Банк похож на человека, который с радостью предлагает вам свой зонтик, но который, как только начинается дождь, забирает его назад. Поэтому брать нужно, пока дают, потом не будет. Процент, который приходится платить за эти кредиты, колеблется от 2 до 20% годовых. Но почти каждый человек с беспроблемной кредитной историей может и легко набрать от 100 до 200 тысяч шекелей, скажем, до 50-60 тысяч долларов за довольно-таки низкий процент. От 2 до 5% годовых. Кроме того, можно взять ипотеку до 50% от стоимости недвижимости, тоже около 2% годовых. Ну а если ты готов платить больше, то можешь набрать и 100-150 тысяч долларов, кроме ипотеки. Новую машину тоже практически можно купить, оформив довольно удобный кредит прямо на месте покупки до 100% стоимости машины. Хотя здесь и существуют микрофинансовые компании, они не очень популярны и довольно новые. Есть серый рынок, но туда идут совсем уже отчаявшиеся. А основная масса людей берут деньги в банке и у компании выпускающих кредитные карточки. Кроме того, в Израиле существует понятие «овердрафт», Это разрешенный минус, в который можно войти если не хватает денег на счету. Это дорого, но это так легко, что все поголовно в нем сидят, так как всем до той или иной границы банки предоставляют такую возможность. Что же делать если закончились эти ресурсы и нужны новые? Действуем старым дедовским способом. Как говорил дедушка Ленин, если закончились деньги в одной банке придется брать из другой. Так и делаем. Если один банк кредита больше не дает, приходится открывать второй. Так и выходит, что у всех не один банк. Ладно, может, дедушка Ленин так и не говорил, но тем не менее не ошибусь, если скажу, что он это практиковал и сделал это со всеми банками, банкирами и богатыми людьми. И еще одна деталь. Большую часть кредитов можно взять нажатием кнопки в интернете в личном кабинете своего счета. Причем там всегда мигает сумма кредита, для которой не требуется разрешение банка. И как только ты нажимаешь на нее, а затем дашь разрешение, то эта сумма будет сразу на твоём счету. То есть процедура взятия кредита максимально легка, и человеку не приходится краснеть, объясняя, на что именно ему нужен кредит. Всё вроде бы хорошо. Но вот эта легкость, с которой можно зайти в долги, приводит к тому, что все практически в них и сидят. И если не хватает в какой-то месяц по выплатам за кредиты, то почти всегда можно взять новый кредит. Есть еще кое-что. Чеки. В России, как я понимаю, их нет. Что же это? Каждый чек представляет собой бланк, напечатанный банком специально для каждого счета отдельно. На нем есть все детали владельца счета. Этот бланк является указанием моему банку выплатить сумму предъявителю. Владелец счета должен только указать сумму, имя предъявителя и подписать чек. Человек, которому выписали чек, не должен искать мой банк и ехать туда, чтобы обналичить чек. Ему достаточно положить этот чек к себе на счет. Банки между собой переводят чеки и деньги. И в течение трех дней, если все хорошо, то деньги будут на счету. Все бы это полбеды. Но вот беда в том, что все поголовно принимают отсроченные чеки. Отчасти это говорит о высоком доверии и такому способу платежа, но, с другой стороны, многие не понимают, что, давая отсроченный чек, они фактически получают суду от принимающего чек, которую тоже нужно будет выплатить. Поговаривают, что одного достойного еврея, которому очень понравилось выписывать чеки, вызвали в банк, так как у него образовался очень некрасивый минус, на что он им с легкостью ответил «В чем проблема?» и выписал им чек. «Я тут описал очень удобную ситуацию, которая существует в Израиле, но которая приводит к нехорошим последствиям. Так как деньги, которые легко достать, улетучиваются тоже легко. А потом приходят грустные будни, и человек возвращается к разбитому корыту, только не так, как у Пушкина, а вдобавок к разбитому корыту имеет кучу долгов и море неприятностей. Это сродни наркотику, который приносит быстрое удовольствие, но расплата за него болит долго». Если вы еще не запутались, то можете себе представить, что для потребителя наличные деньги не имеют большей ценности по сравнению с другими видами расчетов. Наоборот, они только мешают. И к тому же их надо еще и считать, а значит, тратить калории в головном уме. А нам это надо? У израильтян вообще от лишней мозговой деятельности, особенно от арифметики, очень скоро начинает тошнить в голове. Кроме российских евреев, в математике в Израиле сильны еще иракские евреи, которые на пальцах могут в два счета посчитать все, что угодно. У них безошибочный нюх на хороший бизнес. Как бухгалтер я всегда поражался этой их способности выдавать безошибочный результат сложных расчетов в прямом смысле буквально на пальцах. Промежуточный итог Так вот я к чему. К тому, что если от математики тошнит, а кредит взять легко, то можно понять, что все понятие о деньгах становится чем-то виртуальным. Человек как бы понимает, что у него договор по умолчанию с банком. Я, мол, тебе зарплату буду отдавать, а ты там давай не оплашай и оплачивай мои расходы. Реальность денег не ощущается, так как практически нет визуального контакта с физическими деньгами. К слову, о математике. Не могу не рассказать про своего бывшего учителя, профессора из Союза, отказника, который заходил в класс, непременно жуя свою бороду, и вообще все делал, жуя ее, вынимал ее изо рта крайне редко и весьма неохотно, только если необходимо было что-то сказать, хотя чаще он умудрялся и это делать, не вынимая ее оттуда. Когда заканчивалось место на доске, он, ничтоже сумняшися, продолжал писать на стене, при этом приговаривая ням ням-ням, чертовски не хватает доски». Так вот, он любил повторять «Глупые израильтяне! Им для того, чтобы посчитать, сколько будет 123 на 125, приходится доставать калькулятор». Честно говоря, в такие минуты мне хотелось спрятаться, чтобы он ненароком не подумал и меня спросить, иначе я неминуемо упал бы в его глазах. Но бог миловал, Так и не спросил. Продолжение следует.